15. От тезика со смолой слегка пахло ацетоном. Рядом в большой матрице сохли отлитые заготовки по достеклению самолёта. Обширный навес, который соорудили по моей просьбе, пришлось загородить со всех сторон, превратив в натуральный сарай. От этого внутри стало душно. Зато я окончательно избавился от пыли, вечно задуваемой постоянным ветром с океана. На моей отливке, убедившись, что смола достаточно схватилась и уже не сползёт неровным наростом к центру выгнутой формы, я с удовольствием вышел под тёплый ветер, показавшийся после духоты помещения приятной прохладой. Оглядевшись по сторонам, я грешно сказать, облегчённо выдохнул, убедившись, что нянька утащила наконец-то в дом сына для обязательных процедур еды и сна. Парень категорически отказывался гулять где бы то ни было, кроме тех мест, где в данный момент я работал. Однажды нянька, к слову, не слабая Скелли, не нашла ничего лучшего, чем позволить маленькому сорванцу играться со вполне себе исправным шокером. Мне чудом удалось заметить это, когда едва начавший говорить будущий великий механик Мау пытался дернуть за спуск, привлечённый шевелением моховика под корпусом с тех пор под навес могли заходить только я или Анна что породило поток возмущения наследника Уров от которого реально можно было сойти с ума сейчас в обширном дворе царила тишина если не считать уже привычного ветра Суров не было видно, и я нисколько не сомневаюсь, что любое моё перемещение сопровождается любопытными взглядами. Направился в любимое место беседку на отрочи. Надо было немножко подумать, разорвать на полчаса вереницу дел и забот, затягивавших своей неявной логикой всё свободное время в глубокую воронку. Я уже не раз думал, что настоящий мыслитель должен быть записным бездельником, лучше всего аристократом, лишенным от рождения бесконечной череды нужд и обильно снабженным свободным временем. Океан и ветер. Редкие облака под синим небом. Если не оборачиваться назад, то разве что отсутствие птиц могло намекнуть на то, что я не на земле. Вода даже при меньшей силе тяжести ведёт себя необыкновенно похоже на то же вещество на моей далёкой родине. Длинные пологи валы накатывали на обрывистый берег, окаемлённые понизу непроходимым каменистым пляжем. На полпути к горизонту ползло какое-то судно, направляясь на север. Разговор с самым оказался тяжёлым и закончился совсем не тем, на что я рассчитывал. «Я в ответе за благополучие семьи», — твердил набычившийся главный Ур. «Я не могу тратить ее ресурсы на проекты, которые не только не принесут ей никакой выгоды, но и могут оказаться опасными для самого ее существования. В разумных пределах каждый член нашей семьи волен распоряжаться ее средствами для удовлетворения своих нужд и потребностей. Но... Сам поднял открытую ладонь вверх. В разумных пределах. Никто, даже я, не может тратить эти ресурсы в ущерб остальным. Ты же или я. Сам так и не научился или не захотел учиться правильно произносить моё имя. Требуешь слишком многого. Я уже не говорил о цели этих расходов. О разумных пределах надо думать определял именно он. сам. Сил её тоже не задалось. Она больше не пыталась запретить мне искать встречи с храмом, но она всячески при этом демонстрировала своё неодобрение, мягко сказано, моей страсти. Шок от странного происшествия в тот же вечер уже улёкся. С моей точки зрения ничего необратимого не произошло, а объяснения, я был уверен, ждали меня в храме. Для Аны же произошедшее послужило ещё одним наглядным подтверждением опасности и непредсказуемости контактов с наследием древних. Природная скелли, привыкшая, что её воля высший закон на этой планете, никак не могла смириться с существованием совсем рядом чего-то настолько огромного и могучего, что все её способности не могли никак повлиять На это нечто. Я же не мог со своей стороны отказаться от начитого. Более того, именно масштабы неизвестного притягивали меня как магнит. Признавая очевидные риски, я никак не мог соотнести их с потенциальными возможностями. Они казались мне несоизмеримыми. С моей точки зрения, той, которая была выращена поколениями моих земных предков, Жизнь одного человека не самая высокая цена, которую видела моя родина и за меньшее. Конечно, если эта ваша жизнь стоит на кону, вы 100 раз подумайте прежде, чем решиться на риск. Но тут, по крайней мере, пока и речь не шло о моём физическом существовании. Если я, конечно, правильно понял храм, при нашем кратком и пока единственном свидании В результате я мог рассчитывать на исполнение моего почти любого каприза, лишь бы не ныло путешествие к далёкой затонувшей копии храма в Аракисе, Ар чем я и начал пользоваться. Она обрадовалась, обнаружив, что мои усилия сосредоточились на восстановлении самолёта. Негласно легализованное транспортное средство занимало в её планах центральное место. Я помалкивал, не желая сживаться с ролью штатного водителя ее высочества. Супруга же в непривычной для нее оживленной манере фантазировала, как быстрая птица позволит ей попасть и туда, и сюда, назло заносчивым сестрам, устроившим моей скелле молчаливую обструкцию. Но пока ремонт затягивался по причине отсутствия необходимых материалов и инструмента, Деетельная натура Анны не выдержала ожидания, и она убыла по делам на папиной яхте, оставив малыша с нянькой и игрушками на персонального пилота с сараем, полным разобранных деталей летательного аппарата. Подаренный его величеством Скел, за прошедшее время восстановился и теперь едва заметно светился приколотый к лямке любимого комбинезона моей повелительницы. Это не было яркое освещение фонарика. Свет скела оставлял впечатление лёгкого зеленоватого отблеска фосфора, яркого в темноте и почти незаметного на солнце. Хотя даже там глаз невольно притягивался к бронзовой безделушке. Я наслаждался одиночеством, тишиной, полной шума ветра и далёкого прибоя, тёплым светом солнца и временной беззаботностью. Смола сохла очень медленно, не меньше трёх суток, и у меня было без на времени, чтобы обдумать свои планы. А их у меня было множество. Кроме очевидного желания добраться до храма, мной владела ещё одна мысль. Рука привычно гладила жадно впитывающий солнце земной планшет, до сих пор безотказно служивший мне. Я скучал Сказать больше, я б тосковал по земле. Наверное, будь моя профессия попроще, мне было бы легче прижиться в новой цивилизации. Но я инженер. И очень скоро мне стало очевидно, что без земли, на чье и без её материальной культуры я неполноценен. Огромная удача, что сок местного растения оказался по своим качествам похож на полимерные смолы. продававшейся на моей родине в любом хозяйственном магазине. А вот только для того, чтобы получить его в необходимом количестве и должного качества, мне пришлось ждать больше 10 дней, потратив на это огромные деньги, как ворчливо заметил вечный хмурый сам. На земле я бы вообще с ним не связывался, просто заказав нужное остекление и получив его с доставкой дня через 3, уже готовое. а не в виде бочки мутноватой жидкости. И так во всем. Миллионы людей каждый день трудились, изобретали, строили, поддерживая воспроизводство земной технической культуры. Все вместе мы были одним целым, одним могучим организмом, способным творить настоящие чудеса. Для того, чтобы сделать прочностной расчет, не надо было быть узким специалистом в этой области. Достаточно использовать программу, которую создали другие. Я видел на земле людей, которые строили турбореактивные двигатели, очевидно, не имея даже базового образования в газодинамике. Будь у меня связь с моей родиной, плюс местные особенности, условно называемые мною магией, я бы развернулся по полной. Я ни на секунду не сомневался, что Земля быстро раскусила бы новую физику древних, и Маос с её уникальным климатом может быть превратилась бы в популярный у землян курорт. Дорогая, я в командировку на 3 дня. Я быстро вернусь через 10 лет. Ничего страшного, мне тоже пора отдохнуть. Полечу на Мао, как раз через 10 лет и месяц буду здесь. До встречи, дорогая. Хорошего отдыха. Мне нужна земля. Пусть при самом удачном стечении обстоятельств её ответ будет здесь через десяток лет. Я дождусь. Если не я, то другие. Я задумал отправить на землю посылку, пользуясь сохранившимся функционалом древних с их дорогой домой. И сейчас, в вынужденных перерывах, ожидая нужные мне материалы, я писал писал послания для землян, для Михаила, если он еще будет жив. Кроме массы всевозможных образцов местной биоты, которые я заботливо собирал, шляясь по окрестностям, я приготовлю еще и описание моих приключений здесь, которые я начал набирать в планшете. Все вместе я запаяю в стеклянные емкости, сопровожу соответствующим текстом, Приложу маяк и отправлю домой. Конечно, оптимально было бы добавить ко всему этому еще и аборигена, соответственно, подготовленного, но пока кандидатов не было. Хотя, честно признаться, я еще никому, кроме Анны, о моей задумке и не говорил. Она же отнеслась довольно равнодушно. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не храмом. Сзади раздались далекие крики. Я оглянулся. Пара девушек суров перекликались на лестнице, ведущей вниз к причалам. Меня они не видели, и это было именно то, что я сейчас искал. Солнце начало напекать лысую голову, и я неторопливо сместился, прячась в тени. Как бы там ни было, я улечу. Сначала я должен вернуться на мою любимую скалу, к запасам инструментов, материалов и нехитрым станочкам. В секретной расселе не таился рюкзак, набитый изрядным количеством денег. Память о полете на восток. Он должен сыграть важную роль в моей самостоятельности. Было ясно, что, оставаясь под крыло муров, как бы тихо и спокойно здесь ни было, я никогда не сделаю то, что задумал. Более того, судя по намекам Сама, мне уже готовили роль в сложной семейной иерархии. Стоит мне в это впутаться, и моя жизнь окажется расписана на много лет вперёд. Сытая и благополучная, полная власти и сложных интриг. Думаю, большинство людей мечтают именно о такой участи. И, возможно, я сам был таким, пока не вляпался в Мао. Но теперь, когда мне выпало прикоснуться к настоящей тайне, я обречён Что мне положение мужа могучей Скелли, когда у меня есть шанс поговорить с богами? А у меня к ним много вопросов. Ветер донёс отголосок, как будто детского крика. Я подобрался, прислушался, но больше ничего. Послышалось. Далёкая посудина окончательно скрылась за утёсами, оставив океан пустым наедине с небом. немого, наполняющимся облаками. Пятна их теней разбросались по сверкающему на солнце полотну воды, кошачьими узорами. Земля не отпускала. Я вспомнил кошек, мысль скокнула к Ваське, нашему коту. Голову заполнили воспоминания о земной жизни, о жене, дочери, привычных заботах. Позади лежит чужая планета. Моя жена, могущественная волшебница, мой сын, наследник древнего рода, за ним охотится самая могущественная организация на планете. В глубине океана таится неведомый монстр, за горизонтом ждёт затопленный храм инопланетян. А я едва не плачу, вспоминая рыжий комок шерсти, так любивший забираться ко мне под одеяло. Есабит там от счастья намертво прикалывая своего хозяина к постели в гнутой и нелепой позе. Анна. Когда-то она была маленькой непослушной девочкой. Всё изменил предсказуемый дар. Её психику, её тело, её душу ломали долгие годы, вгоняя в жёсткие противоестественные рамки, чтобы однажды она могла стать настоящей скеллией. Но девочка не погибла, не сломалась. Она лишь испуганно спряталась в забившийся в далёкий угол сознание и глядя оттуда испуганными глазами на ужас суровых тренировок. Тамба она и осталась постепенно тоскнея со временем до самой смерти. Но ей повезло. Она встретила инопланетянина, для которого все ограничения и строгие рефлексы Навязанные мужстрой не имели значения. Магия не убивала его случайным шевелением стихии. Маленькая девочка, превратившаяся в красивую девушку, могла расслабиться и стать тем, кем было назначено ей земной природой женщиной. Казалось бы, счастливый финал. Но годы, проведённые в интернате, никуда не исчезли. Скеле осталась скеле. Лишь наедине со мной иногда превращаясь в выросшую копию озорной девчонки. Вот и сейчас она уехала. Уехала, несмотря на карапуза, жаждущего ее любви и ласки. Конечно, все женщины так делают. Жизнь не заканчивается с рождением ребенка. Но я чувствовал разницу». Я ощущал ту борьбу, которую вело между собой ее тело и ее изломанная тренировками душа. Я уже понимал, что с Келли это навсегда. Не сказать, что это меня трогало, но внутренне мне часто хотелось ей ответить, когда я слышал упреки в недостаточной ответственности, что я инженер. «Это тоже не переделаешь». Там, где поэт видит любовь, купец выгоду, а воин страсть, я умел видеть работу гормональной системы, наложенную на объективные материальные и социальные элементы человеческой культуры. Я даже мою тоску по коту мог объяснить холодными научными фразами. Правда, от того, что я понимал механизм, я не переставал быть человеком. И как человек, Я не мог не сунуть свой любопытный нос туда, где всё густо намазано тайнами и загадками. Я отвернулся от океана, но небо никуда не делось, наливаясь свинцовой позоди. И я принял решение: улетаю. Конечно, я вернусь и не раз, но мой настоящий путь незримо ведёт меня в неизвестность. И если не пройти по нему, то никогда не узнаешь, куда». Порыв ветра толкнул меня в спину, подбивая отброшенный капюшон. Я поправил непослушную одежду, но это не помогло. Ветер опять толкнул меня. «Ладно, пойду, посмотрю, как там сохнет остекление».